Как вдруг, случайно, глянув вниз, в черную глубину, казавшейся бездонной лестничной шахты, за краем трепетного света факелов, он увидел медленно поднимающиеся вверх глубоватое сияние, холодное, подобное неожиданно ожившей и полезшей вверх колодезной воде. В то же мгновение, забыв обо всем, он с отчаянным воплем слепо рванулся прочь, ничего не видя и не понимая. Его воля погасла. Слепой, бесформенный ужас погнал его вперед, прежде чем он смог понять, чего же в сущности испугался. Перед глазами мелькнули стены коридор еще несколько показавшихся чрезвычайно длинными мгновений и он со всего размаху ударился грудью о каменную дверь, запиравшую проход. Ноги отказались служить ему. Он обессиленно опустился на шершавый пол и сжался в комочек, закрывая руками голову. Чьи-то руки подхватили его, какие-то голоса перекликались вокруг, он ничего уже не мог осознать. Кто-то положил руку ему на лоб, и тут стало полегче. Велькающие с огромной скоростью бессвязные видения уступили место черным сводам Марийского коридора и встревоженному лицу, склонившегося над ним Торином. «Да, снова что-то из глубин!» — отвечая на немой вопрос хоббита, быстрым шепотом произнес гном. Ладонь Торина просунулась под отылок хоббита, так что теперь Фолка смог осмотреться. Панический ужас мало-помало отступал, но руки Фолка по-прежнему тряслись. Он с трудом повернул голову. Глоин едва ли уже распахнули дверь, на которую с разбега ударился Хоббит. За ней факелы скупо освещали просторные пустое помещение с низким потолком. Хоббит с трудом заставил себя перевести взгляд к лестничной площадке. Вокруг него с оружием сжались готовые к бою друзья, а на самом краю короткого коридора стоял Хорнбори с высоко поднятым факелом в одной руке и опущенным топором в другой. Сияние исчезло, Но ужас, остекленившие глаза, оказавшегося рядом с хоббитом малыша, не проходил так быстро. Прошло немало времени, прежде чем они смогли оправиться от пережитого. Не вдаваясь в долгие разговоры, Глоин и Двалин скорым шагом повели их вверх по той же самой лестнице. Хорн Бори шагал теперь последним, а все прочие гномы то и дело оглядывались на него с новым интересом, уважением и некоторой боязнью. Они отсчитали почти три сотни ступеней вверх, когда лестница неожиданно кончилась. У хоббита подкашивались ноги, но он ни за какие сокровища не согласился теперь остановиться на отдых возле этого мрачного провала, куда уходила, скрываясь во тьме, бесконечная лестница. Они вышли в широкий и высокий проход и, к своему величайшему удивлению, Хоббит обнаружил, что мрак здесь не столь непрогляден и непроницаем, как на нижних ярусах. Просторную галерею заливал мягкий розовый свет заката. Оказалось, что кое-где в скалах прорублены окна. Они двинулись по коридору на юг, как понял Фолка, вдоль самого края Марийских скал. По левую руку то и дело попадались пустые залы. Тянулись сплошной чередой каменные низкие идеи В самой галереи попадались искусно вырезанные из камня скамьи. Многочисленные двери оказались входами в жилые пещеры, отряд заглянул в одну из них. Факелы осветили просторный зал с высоким потолком. Искусно обработанные окменявшие струи, свисавшие с потолка, оказались сказочными чудовищами, вдруг высунувшими наружу свои поблескивающие головы покрытый тонкой резьбой белые плиты резко выделялись на фоне серых с черными прожилками стен. Высоко над дверью виднелось узкое стрельчатое окно. Вдоль стен тянулся ряд глубоких ниш. Посредине стоял обширный каменный стол, его столешница была расколота, и большой кусок валялся рядом на полу. Ниши заполнял ворох, брошенный в пыхах одежды, вперемешку с инструментами, бадьями, сундуками, деревянными скамьями и стульями, изломанными, как будто кто-то в слепой ярости колотил ими о стенах. Глиняные горшки и стеклянная посуда превратились под чьими-то тяжелыми ударами в бесформенное крошево. Когда-то покрывавшие сундуки ковры были изрублены на мелкие кусочки — и темно-багровые лоскути были разбросаны по всей пещере.